Суждение о прочитанном. Книга прочитана. Отложив ее в сторону, вы еще продолжаете думать о ней, переживать то, о чем узнали с ее страниц. В этот момент и начинается анализ суждение о прочитанном. Разбор любого произведения идет от простого к сложному, от частного к общему. Первая ступенька. умение судить о характере героя по поступкам, портретным и речевым характеристикам. Причем в поле зрения попадают не все поступки. Неопытный читатель реагирует преимущественно на поступки, изображенные ярко, впечатляюще, эмоционально. Вторая ступенька – целостное восприятие художественного произведения. и сюжета, и образов, и пейзажа, и художественных деталей и тому подобного. Это восприятие не сводится к буквальному следованию за текстом, а основывается на той картине жизни, которая дана писателям в свете определенной эстетической оценки. Третья ступенька – постижение авторской позиции. Обычно эту позицию на практике – отождествляет с идеей произведения, которое выводится, как правило, из того или иного образа. Это, безусловно, приводит к упрощенному пониманию художественного произведения. Писатель Юрий Нагибин, в статье, положившей в свое время начало дискуссии о преподавании литературы в школе, не без укора в адрес тех, кто наслаждает такую практику, писал. Литературное произведение сводится к теме. содержанию и, конечно же, к идее. Прежде всего, к идее. Главное, чтобы ученик понял, что хотел сказать автор. Но литература не обществоведение, не политэкономия, не философия. Здесь идея вне образа просто не существует. Писатель подчеркивает, что внеобразное постижение художественного произведения невозможно. Идеи здесь предстают лишь в поэтических одеждах, раздеть их значит уничтожить. И все же, несмотря на то, что наши суждения и выводы об идейном содержании произведения неадекватны художественной идее, они нужны. Они дают возможность более глубоко понять произведение. Что же требуется для того, чтобы как можно лучше распознать авторскую позицию? Нужно прежде всего разобраться в самом термине «авторская позиция», постараться на фактических примерах убедиться, что это понимание автором мира и места человека в мире, его взгляд на действительность и отношение к ней. Конечно, трудная эта задача, и ошибок случается не избежать. Иные читатели, поддаваясь обаянию художественного образа, Присоединяясь к эмоциональным оценкам, которые дают ему разные герои, да и сам автор, часто авторскую позицию осознают с трудом, воспринимают ее неполно, искаженно, отождествляют взгляды автора со взглядами полюбившегося героя. Как же научиться судить безошибочно? Есть ли способы выявления авторской позиции? В чем они состоят? Весьма условно и схематично можно ответить так. Авторское отношение к героям выражается в их портретных и психологических характеристиках, линии поведения, в языковой и стилистической окрашенности повествования. Автор обязательно проявляет к своим героям симпатии и антипатии, как бы глубоко он их не запрятывал. Задача читателя – уловить позицию автора. Для этого надо пристально всмотреться в те качества, которыми наделяются герои. Близких по духу писатель изображает людьми искренними, добрыми, порядочными, справедливыми. Высказывания и взгляды этих героев особенно важны для понимания авторской позиции. Авторская оценка хорошо обнаруживается при сопоставлении мнений героев по поводу одного и того же события. Есть прямые авторские оценки поступков, героев, обстоятельств, которые нагляднее всего выражают авторскую позицию. Используя перечисленные, в том числе и другие, приемы литературного творчества, писатель формирует читательское отношение к героям, к своим идеям. Задача читателя – разобраться как можно отчетливее в том, что отстаивает автор. Специалисты подчеркивают, что круг читательских умений можно свести к следующему. Первое. Выделять портретные характеристики, устанавливать их взаимосвязь с характером героя и тем, как к герою относится автор. Второе. Судить о герое по его поступкам – сопоставляя их в разных обстоятельствах. Оценивать, насколько соответствует данный поступок или серия поступков характеру героя, логике его поведения. Третье. Выделять приемы изображения внутреннего состояния героя, представляя его чувства, переживания, мысли, находить им объяснения, откликаться на них сочувствием или осуждением. Четвертое. Анализируя поведение, мысли, высказывания героя, определять его взгляды, отношение к родине, труду, товарищам, коллективу и тому подобное. Пятое. Выделять интерьер, пейзаж, авторские характеристики, отдельные детали и определять их роль в обрисовке характера. Шестое. Сопоставлять героев с целью выяснения авторского отношения к ним. Седьмое. Понимать место рассматриваемого образа в системе образов, определять его значение в воплощении идейного замысла произведения. Восьмое. Уметь соотносить рассматриваемый характер с жизнью, видеть в нем отражение определенных черт исторического времени и человеческих отношений, Понимать отношения автора к герою и соответствующим жизненным явлениям, оценивать характер героя с позиции нашей современности, высказывать личное отношение к нему.